Путешествие Монте-Кристо очень обрадовался, увидев, что молодые люди пришли вместе. «Итак, я надеюсь, все, конечно, разъяснено, улажено», — сказал он. «Да», — отвечал Башан, — «эти нелепые слухи сами собой заглохли. И если бы они снова всплыли, я первый ополчился бы против них. Не будем больше говорить об этом». «Альберва подтвердит», — сказал граф, — «что я ему советовал то же самое». Кстати. Прибавил он, «Вы застали меня за неприятнейшим занятием». «А что вы делали?» — спросил Альбер. «Приводили в порядок свои бумаги, только не свои, славы Богу». «Мои бумаги всегда в образцовом порядке, ибо у меня их нет». «Я разбирал бумаги господина Кавальканти». «Кавальканти?» — переспросил Башан. «Разве вы не знаете, что граф ему покровительствует?» — сказал Альбер. «Вы не совсем правы», — сказал Монте-Кристо. «Я никому не покровительствую, и меньше всего Кавальканти». «Он женится вместо меня на мадемуазель Данглар. Каково и обстоятельство?» Продолжал Альбер, пытаясь улыбнуться. «Как вы сами понимаете, дорогой Бошан, подвергает меня в отчаянии». «Как?» Квальканти женится на мадемуазель Данглар?» спросил Бошан. «Вы что же с неба свалились?» сказал Монте-Кристо. «Вы, журналист возлюбленный молвы, весь Париж только об этом и говорит». «Это вы, граф, устроили этот брак?» — спросил Башан. «Я...» «Пожалуйста, господин создатель новостей, не вздумайте распространять подобные слухи. Бог мой, чтобы я доустраивал чей-нибудь брак! Нет, вы меня не знаете. Наоборот, я всячески противился этому. Я отказался быть посредником?» «Понимаю», — сказал Башан. «Из-за нашего друга Альбера, только не из-за меня», — сказал Альбер. «Граф не откажется подтвердить, что я наоборот». Давно просил его расстроить эти планы. «Граф уверяет, что не его я должен благодарить за это. Пусть так, мне придется как древним воздвигнуть алтарь неведомому богу». «Послушайте», — сказал Монте-Кристо, — «это все так далеко от меня, что я даже нахожусь в натянутых отношениях и с тестем, и с женихом. И только, мадемуазель, жени» которая, по-видимому, не имеет особой склонности к замужеству, сохранила ко мне добрые чувства в благодарность за то, что я не старался заставить ее отказаться от дорогой ее сердцу свободы. И скоро эта свадьба состоится? Да, невзирая на все мои предостережения. Я ведь не знаю этого молодого человека. Говорят, он богатый, из хорошей семьи, но для меня все это только говорят. Я до ты повторял это донглару. Но он без ума от своего итальянца. Я счел даже нужным сообщить ему об одном обстоятельстве, по-моему, еще более важном. Этого молодого человека не то подменили, когда он был грудным младенцем, не то его украли цыгане, не то его где-то потерял его воспитатель, не знаю точно, но мне доподлинно известно, что его отец ничего о нем не знал десять с лишним лет. Что он делал? Эти десять лет бродячей жизни бог есть. Но и это предостережение не помогло. Мне поручили написать майору, попросить его выслать документы, и вот они. Я их посылаю Дангларом, но, как пилат, умываю руки. — А мадемуазель Дармильи, — спросил Башан, — она не в обиде на вас, что вы отнимаете у нее ученицу? — Право не могу вам сказать. — Но, по-видимому, она уезжает в Италию. Госпожа Данглар говорила со мной о ней и просила у меня рекомендательных писем к итальянским импрессарию. Я дал ей записку к директору театра Валле, который мне кое-чем обязан. Но что с вами, Альберт, вы такой грустный? Уж не влюблены ли вы, сами того не подозревая, в мадемуазель Данглар? — Как будто нет, — сказал Альберт с печальной улыбкой. Бошан принялся рассматривать картины. Во всяком случае, — продолжал Монте-Кристо, — вы не такой, как всегда. Скажите, что с вами? — У меня мигрень, — сказал Альберт. Если так, мой дорогой Виконт, сказал Монте Кристо, то я могу предложить вам незаменимое лекарство, которое мне всегда помогает, когда мне не по себе. Какое? Спросил Альбер. — Перемену места. Вот как, сказал Альбер. — Да, я и сам сейчас очень не в духе и собираюсь уехать. Хотите, поедем вместе? Вы не в духе, граф, сказал Бушан. Почему? Вам легко говорить. А вот посмотрел бы я на вас, если бы в вашем доме велось следствие. Следствие? Какое следствие? А как же? Сам господин Девильфор ведет следствие по делу о моем уважаемом убийце. Это какой-то разбойник, бежавший из каторги, по-видимому. Ах да, сказал бы Шан, я читал об этом в газетах. Кто это такой, этот кадрус? Какой-то провансалец. Вельфор слышал о нем, когда служил в Марселе, а Данглар даже припоминает, что видел его. Поэтому господин королевский прокурор принял самое горячее участие в этом деле. Оно, по-видимому, чрезвычайно заинтересовало и префекта полиции. Благодаря их вниманию, за которое я им как нельзя более признателен, мне уже недели две как приводят на дом всех бандитов, каких только можно раздобыть в Париже и в окрестностях под тем предлогом, что это убийца кадруса. Если так будет продолжаться, через три месяца в славном французском королевстве не останется ни одного жулика, ни одного убийцы, который не знал бы на зубок плана моего дома. Мне остается только отдать им его в полное распоряжение и уехать, куда глаза глядят. Поедем со мной, Виконт? С удовольствием. Значит, решено? Да, но куда же мы едем? Я вам уже сказал, туда, где воздух чист где шум убаюкивает, где, как бы ни был горд человек, он становится смиренным и чувствует свое ничтожество. Я люблю это уничижение. Я, которого, подобно Августу, называют властителем Вселенной. Но где же это? На море, Виконт. Я, видите ли, моряк. Еще ребенком я засыпал на руках у Старого океана и нагрудил прекрасные амфитриты. Я играл его зеленым плащом и ее лазоревыми одеждами. Я люблю море, как возлюбленную. Если долго не вижу его, тоскую по нем. Океан в греческой мифологии сын Урана и Геи, один из двенадцати титанов. Амфитрита, дочь морского старца Нерея, супруга бога морей Посейдона. Поедем, граф. На море? Да. «Вы согласны?» «Согласен». «В таком случае, Виконт, у моего крыльца сегодня будет ждать дорожная карета, в которой ехать так же удобно, как в кровати. В нее будут впряжены четыре лошади. Послушайте, Бошан, в моей карете можно очень удобно поместиться вчетвером. Хотите поехать с нами? Я вас приглашаю». «Благодарю вас. Я только что был на море». «Как? Вы были на море?» «Да, почти. Я только что совершил маленькое путешествие на Борумейские острова». «Все равно поедем, — сказал Альберт. Нет, дорогой Массер, вы должны понять, что если я отказываюсь от такой чести, значит, это невозможно. Кроме того, — прибавил он, понизив голос, — сейчас очень важно, чтобы я был в Париже, хотя бы уже для того, чтобы следить за корреспонденцией, поступающей в газету. Вы верный друг, — сказал Альберт, вы правы. Следите. «Наблюдайте, Бошан, и постарайтесь открыть врага, который опубликовал это сообщение». Альбер и Бошан простились. В последнее рукопожатие они вложили все то, чего не могли сказать при постороннем. «Славный и малый этот Бошан», — сказал Монте-Кристо, когда журналист ушел. «Правда, Альбер?» «Золотое сердце, уверяю вас, я очень люблю его. А теперь скажите, хотя в сущности мне это безразлично, куда мы отправляемся?» В Нормандию, если вы ничего не имеете против, чудесно. Мы там будем на лоне природы, правда? Ни общества, ни соседей. Мы будем наедине с лошадьми для верховой езды, с собаками для охоты и с лодкой для рыбной ловли. Вот и все. Это то, что мне надо. Я предупрежу свою мать, а затем я к вашим услугам. А вам разрешат? — спросил Монте-Кристо. Что именно? Ехать в Нормандию? мне. «Разве я неволен в своих поступках?» «Да, вы путешествуете один, где хотите, это я знаю, ведь мы и встретились в Италии. Так в чем же дело?» «Но разрешат ли вам уехать с человеком, которого зовут граф Монте-Кристо? У вас плохая память, граф. Почему?» «Разве я не говорил вам, с какой симпатией моя мать относится к вам?» «О, женщины изменчивы», — сказал Франциск Первый. — Женщина подобна волне, — сказал Шекспир. Один был великий король, другой — великий поэт, и уж, наверное, оба они хорошо знали женскую природу. — Да, но моя мать не просто женщина, а редкая женщина. Простите, я вас не совсем понял. Я хочу сказать, что моя мать скупа на чувства, но уж если она кого-нибудь полюбила, то это на всю жизнь. — Вот как, — сказал вздыхая Монте-Кристо, — И вы полагаете, что она делает мне честь относиться ко мне иначе, чем с полнейшим равнодушием? Я вам уже говорил и опять повторяю, — возразил Альберт. Вы, видно, в самом деле очень своеобразный, необыкновенный человек, полный. Да, потому что моя матушка не осталась чужда тому, не скажу любопытству, но и интересу, который вы возбуждаете, когда мы одни, мы только о вас и говорим. И она советует вам не доверять этому Манфреду. Напротив, она говорит мне, Альбер, я уверена, что граф благородный человек, постарайся заслужить его любовь. Монте-Кристо отвернулся и вздохнув. В самом деле, сказал он, так что вы понимаете, продолжал Альбер, она не только не воспротивится моей поездке, но от всего сердца одобрит ее, поскольку это согласуется с ее наставлениями. Ну, тогда вечера, сказал Монте-Кристо. «Будьте здесь к пяти часам. Мы приедем на место в полночь или в час ночи». «Как? В Трепор?» «В Трепор или его окрестности. Вы думаете, что за восемь часов можно проехать 48 восемь льей?» «Это еще слишком долго», — сказал Монте-Кристо. «Да вы чародей! Скоро вы обгоните не только железную дорогу, это не так уж трудно, особенно во Франции, но и телеграф. Но так как нам все же требуется восемь часов, чтобы доехать, не опаздывайте». Не беспокойтесь, я совершенно свободен только собраться в дорогу. Итак, в пять часов, в пять часов... Альбер вышел. Он-то Кристо с улыбкой кивнул ему головой и постоял молча, погруженный в глубокое раздумье. Наконец, проведя рукой по лбу, как будто отгоняя от себя думы, он подошел к гонгу и ударил по нему два раза. Вошел вертуччо. Вертуччо сказал Монте-Кристо. «Не завтра, не послезавтра, как я предполагал, а сегодня в пять часов я уезжаю в Нормандию. До пяти часов у вас времени больше, чем достаточно. Распорядитесь, чтобы были предупреждены конюхи первые подставы. Со мной едет Викон-де-Морсер. Ступайте». Бертуччи удалился. И в Понтуас поскакал Верховой предупредить, что карета проедет ровно в шесть часов. Конюх в Понтуазе послал Нарочного к следующей подставе, а та, в свою очередь, дала знать дальше, и шесть часов спустя все подставы, расположенные по пути, были предупреждены. Перед отъездом граф поднялся к Гайде, сообщил ей, что уезжает, сказал «Куда?» и предоставил весь дом в ее распоряжение. Альбер явился вовремя. Он сел в карету в мрачном настроении которая, однако, вскоре рассеялась от удовольствия, доставляемого быстрой ездой. Альбер никогда не представлял себе, что можно ездить так быстро. «Во Франции нет никакой возможности передвигаться по дорогам», — сказал Монте-Кристо. «Ужасная вещь — эта езда на почтовых подволье в час. Этот нелепый закон, запрещающий одному путешественнику обгонять другого, не спросив на это его разрешения. Какой-нибудь больной или чудак может загородить путь всем остальным здоровым и бодрым людям». Я избегаю этих неудобств, путешествуя с собственным кучером и на собственных лошадях. Верно, Али? И граф, высунувшись из окна, слегка прикрикивал на лошадей. У них словно вырастали крылья. Они уже не мчались, они летели. Калета проносилась, как гром, по королевской дороге. И все оборачивались, провожая глазами этот сверкающий метеор, Али, слушая эти окрики, улыбался, обнажая свои белые зубы, сжимая своими сильными руками вожжи и подзадоривал лошадей, пышные гривы которых развивались по ветру. Али, сын пустыни, был в своей стихии, и в белоснежном бурнусе с черным лицом и сверкающими глазами, окруженный облаком пыли, казался духом Самума или богом урагана. Вот наслаждение, которого я никогда не знал, сказал Альберт, наслаждение быстроты. И последние тучи, омрачавшие его лицо, исчезали, словно уносимые встречным ветром. Где вы достаете таких лошадей? спросил Альберт. Или вам их делают на заказ? Вот именно. Шесть лет тому назад я нашел в Венгрии замечательного жеребца, известного своей резвостью. Я его купил, уж не помню, за сколько оплатил Бертучу. В тот же год он произвел 32 же жеребенка. Мы с вами сделаем смотр всему потомству этого отца. Все они, как один, без единого пятнышка, кроме звезды, на лбу. Потому что этому баловню конского завода выбирали кобыл, как по шее выбирают наложниц. Восхитительно. Но скажите, граф, на что вам столько лошадей? Вы же видите, я на них езжу. Но ведь не все время вы ездите, когда они мне больше не будут нужны, Бертучо продаст их. Он утверждает, что он живет на этом 1040. сорок. Но ведь в Европе даже короли не так богаты, чтобы купить их. Ну, в таком случае он продаст их любому восточному владыке, который, чтобы купить их, опустошит свою казну и снова наполнит ее при помощи палочных ударов по пяткам своих подданных. Знаете, граф, что мне пришло в голову? — Говорите. — Мне думается, что после вас самый богатый человек в Европе — это господин Бертуччо. — Вы ошибаетесь, Виконт. — Я уверен, что если вывернуть карманы Бертуччо, не найдешь и гроша. — Неужели? — сказал Альбер. — Так ваш Бертуччо тоже чудо? — Не заводите меня так далеко в мир чудес, дорогой граф. Не то предупреждаю, я перестану вам верить. — У меня нет никаких чудес. — Альберт Альбер. «Цифры и здравый смысл, вот и все. Вот вам задачи. Управляющий ворует. Но почему он ворует?» «Такова его природа, мне кажется», — сказал Альберт. «Он ворует, потому что не может не воровать». «Вы ошибаетесь. Он ворует, потому что у него есть жена, дети, потому что он хочет упрочить положение своей и своей семьи, а главное — Он не уверен в том, что никогда не расстанется с своим хозяином и хочет обеспечить свое будущее. А Бертучо один на свете. Он распоряжается моим кошельком, не преследуя личного интереса. Он уверен, что никогда не расстанется со мной. Почему? Потому что лучшего мне не найти. Вы вертитесь в заколдованном кругу, в кругу вероятностей. Нет, это уверенность. Для меня хороший слуга тот, чья жизнь и смерть в моих руках. жизнь и смерть вертут еще в ваших руках, спросил Альбер. Да, холодно ответил Монте Кристо. Есть слова, которые замыкают беседу как железная дверь. Именно так прозвучало "да", графа. Дальнейший путь совершался с такой же скоростью. Тридцать две лошади, распределенные на восемь подстав, пробежали 48 восемь в восемь часов. В середине ночи подъехали к прекрасному парку. Привратник стоял у распахнутых ворот. Он был предупрежден конюхом последней подставы. Был второй час. Альбера провели в его комнаты. Его ждала ванна и ужин. Лакей, который ехал на запятках кареты, был к его услугам. Батистен, ехавший на козлах, был к услугам графа. Альбер принял ванну, поужинал и лег спать. Всю ночь его баюкал меланхоличный шум прибоя. Встав с постели, он распахнул стеклянную дверь и очутился в маленькой террасе. Впереди открывался вид на море, то есть на бесконечность, а сзади на прелестный парк, примыкающий к рощи. В небольшой бухте покачивался на волнах маленький корвет с узким килем и стройным рангоутом. На гафеле развивался флаг с гербом Монте-Кристо, золотая гора на Лазоревом море, увенчанная червлёным крестом. Это могло быть и насказанием имени Монте-Кристо, напоминающего о Голгофе, которую страсти спасителя сделали горой более драгоценной, чем золото, и о позорном кресте, освященном его божественной кровью, но могло быть и намеком на личную драму, погребенную в неведомом прошлом этого загадочного человека. Вокруг корвета покачивались несколько шхун, принадлежавших рыбакам соседних деревень оказавшихся казавшихся смиренными подданными, ожидающими повеления своего короля. Здесь, как и повсюду, где хоть на два дня останавливался Монте-Кристо, жизнь была налажена с величайшим комфортом, так что она с первой же секунды становилась легкой и приятной. Альбер нашел в своей прихожей два ружья и все необходимые охотничьи принадлежности. Одна из комнат в первом этаже была отведена под хитроумные снаряды, которые англичане, великие рыболовы, ибо они и праздны, все еще не могут ввести в обиход старозаветных французских удильщиков. Весь день прошел в этих разнообразных развлечениях, в которых Монте-Кристо не имел себе равного. Подстрелили в парке с десятых фазанов, наловили в ручье столько же форелей, пообедали в беседке, выходящей на море, и пили чай в библиотеке, к вечеру третьего дня Альберт, совершенно разбитый этим времяпрепровождением, казавшимся Монте-Кристо детской забавой, спал в кресле у окна, в то время как граф вместе со своим архитектором составлял план оранжереи, которую он собирался устроить в своем доме. Вдруг послышался стук копыт по каменистой дороге, и Альбер поднял голову. Он посмотрел в окно и с чрезвычайно неприятным изумлением увидал на дороге своего камердинера, которого он не взял с собой, чтобы не доставлять Монте-Кристо лишних хлопот. — Это Флорантен? — воскликнул он, вскакивая из кресла. Неужели матушка захворала? И он бросился к двери. Монте-Кристо проводил его глазами и видел, как он подбежал к коммердинеру и как тот, с трудом переводя дух, вытащил из кармана небольшой запечатанный пакет. В этом пакете были газета. И письмо. — От кого письмо? — быстро спросил Альберт. От господина Башана, ответил Флорантен. — Так это Башан прислал вас? — Да, сударь. Он вызвал меня к себе, дал мне денег на дорогу, достал мне почтовую лошадь и взял с меня слово, что я без промедлений доставлю вам пакет. Я сделал весь путь в пятнадцать часов. Альбер с трепетом вскрыл письмо. Едва он прочел первые строчки, как с его губ... Сорвался крик, и он весь дрожа схватился за газету. Вдруг в глазах у него потемнело. Он зашатался и упал бы, если бы Флорантен не поддержал его. «Бедный юноша!» — прошептал Монте-Кристо так тихо, что сам не мог услышать своих слов. «Верно, что грехи отцов падают на детей до третьего и четвертого колена». Тем временем Альбер собрался с силами и стал читать дальше. Потом, откинув волосы вспотевшего лба, он скомкал письмо и газету. «Фронтен», — сказал он, — «может ваша лошадь проделать обратный путь в Париж? Это разбитые почтовые клячи. боже мой! А что было дома, когда вы уезжали?» «Все было довольно спокойно». Но когда я вернулся от господина Бошана, я застал графиню в слезах. Она послала за мной, чтобы узнать, когда вы возвращаетесь. Тогда я сказал ей, что еду за вами по поручению господина Бошана. Сперва она протянула было руку, словно хотела остановить меня, но, подумав, сказала, «Поезжайте, Флорантен, пусть он возвращается». «Будь спокойна», — сказал Альберт. «Я вернулся, и горе негодяю, но прежде всего надо уехать». И он вернулся в комнату, где его ждал монте -Кристо. Это был уже не тот человек. За пять минут он неузнаваемо изменился. Голос его стал хриплым, лицо покрылось красными пятнами, глаза горели под припухшими веками. Походка стала не твердой, как у пьяного. «Граф», — сказал он, — «благодарю вас за ваше милое гостеприимство, которым я был бы рад и дальше воспользоваться, но мне необходимо вернуться в Париж». «Что случилось?» «Большое несчастье. Разрешите мне уехать. Дело идет о том, что мне дороже жизни. Не спрашивайте ни о чем. Умоляю вас, но дайте мне лошадь». «Мои конюшни к вашим услугам, Виконт», — сказал Монте-Кристо. «Но вы измучаетесь, если проедете весь путь верхом. Возьмите коляску, карету, любой экипаж». «Нет, это слишком долго. И я не боюсь усталости. Напротив, она мне поможет». Альбер сделал несколько шагов, шатаясь, словно пораженной пулей, и упал на стул у самой двери. Он-то Кристо не видел этого второго приступа слабости. Он стоял у окна и кричал, «Али, лошадь для Виконта живее!» Он спешит. Эти слова вернули Альбера к жизни. Он выбежал из комнаты. Граф последовал за ним. «Благодарю вас», — прошептал Альбер, вскакивая в седло. «Возвращайтесь как можно скорее в Фарантен». Нужен ли какой-нибудь порой, чтобы мне давали лошадей? Вы просто отдадите ту, на которой скачете, вам немедленно оседлают другую. Альбер уже собирался пустить лошадь, вскачь, но остановился. Может быть, вы сочтете мой отъезд странным, нелепым, безумным, — сказал он. Вы не знаете, как могут несколько газетных строк довести человека до отчаяния. Вот, прочтите. Прибавил он, бросая графу газету. Но только когда я уеду чтобы вы не видели, как я краснею. Он всадил шпоры, которые успели прицепить к его ботфортом в бока лошади, и та, удивленная, что нашелся седок, считающий, будто она нуждается в пункане, и помчалась, как стрела, пущенная из арбалета. Граф проводил всадника глазами, полными бесконечного сочувствия, И только после того, как он окончательно исчез из виду, перевел свой взгляд на газету и прочел. Французский офицер на службе у Али, янинского паши, о котором говорила три недели тому назад газета «Беспристрастный голос», и который не только сдал замки Янины, но и продал своего благодетеля туркам, назывался в то время действительно Фернан как сообщил наш уважаемый коллега, но с тех пор он успел прибавить к своему имени дворянский титул и название поместья. В настоящее время он носит имя графа де Деморсер и заседает в палате перов. Таким образом, эта ужасная тайна, которую Башан хотел так великодушно скрыть, снова встала, как призрак, во всеоружии, И другая газета, кем-то безжалостно осведомленная, напечатала на третий день после отъезда Альбера в Нормандию те несколько строк, которые чуть не свели с ума несчастного юношу.